Блондин. В комнате полумрак. Из освещения только ночник в углу у кровати и экран включённого ноутбука. Небольшой дом возле леса в деревне. Местные жители очень редко видели мужчину, который живёт в доме. На улицу он выходил с рассветом, чтобы совершить пробежку по лесу. Каждое утро он бегал по 10 км. Как только на востоке появлялись первые проблески солнца. Мужчина выходил и бежал в сторону леса. Потом некоторые видели его, когда наступал полдень. Он выходил во двор своего дома и минут 30 просто стоял без рубашки, раскинув руки, и будто впитывал солнечную энергию. Люди в деревне считали его безобидным чудаком. При этом ближайшая соседка мужчины рассказывала, что как-то раз её муж попросил о помощи этого мужика. И привезли машину дров, а дружки мужа, чтобы им пусто было, напились самогона с самого утра, и уложить дрова было просто некому. А в одно лицо укладка могла занять целую неделю. Так вот, нелюдимый мужик не только помог, но ещё и не взял ни копейки денег за помощь, и даже от бутылки отказался. А муж соседки, который страдал вечными проблемами со спиной, которую он травмировал, работая в колхозе на комбайне, Больше не жаловался на боль. Он говорил, что это потому, что сосед погладил его рукой по спине. Но всё равно в деревне бородатого здоровяка старались обходить стороной. Иногда к нему в дом приезжали странные гости на очень дорогой чёрной машине. Улыбчивая красавица-блондинка и брюнет с длинными волосами. Они могли пробыть у него несколько дней, и при этом их не видели ни в местном магазине, Где местно, если к ним приезжали гости, обязательно покупали еду и спиртное, хотя спиртное реже, ведь всегда можно раздобыть самогон. В целом, к чудаку на окраине деревни относились по-разному, но никто не мог сказать, чтобы он кому-то сделал что-то плохое. Мужчина сидел в кресле возле столика, на котором стоял ноутбук. Такого трудно не заметить. Может быть, по этой причине он так редко выходил из дома. Высокий рост, тело атлета с мышцами как из камня. Короткие волосы белого, почти седого цвета. Аккуратная, густая и седая борода. Сколько ему лет, на вид очень сложно сказать, а сам он старался и не говорить об этом. Он терпеть не мог ложь и обман, но сказать правду о возрасте тоже нельзя. Не поверят и сочтут его сумасшедшим. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что за его очень длинную жизнь Ему приходилось встречать людей, которые не только принимали информацию о его возрасте, но даже и почти спокойно относились к тому, кто он такой. Он встал и снял белую рубашку с коротким рукавом. В доме было жарко, и вообще так он чувствовал себя гораздо лучше и свободнее. На груди у мужчины были две татуировки. На правой стороне луна, а на левой – солнце. Экран ноутбука покрывали значки папок. Он дважды щелкнул левой кнопкой мышки на папку, которая была подписана музыка. Она открылась. В ней содержалось около 2000 разных композиций. Мужчина ткнул на первую попавшуюся песню, и из динамика грохнуло музыка. Сегодня он попал на исполнителя Павла Пламенева. Придумам, попала мне лежить. Это росы вскипают от ненависти. Машина улыбнулась, вернул папку и перевёл курсор на папку с надписью 20-й век. В ней содержалось большое количество электронных документов. Блондин открыл один из них. 3 года голода в Китае. Число жертв примерно 30 млн человек. Причины стали воробьи. Тогда в Китае люди верили что если замучить бедных пташек, то у них станет больше зерна. Но эти дураки и не подозревали, что воробьи являются крайне важным звеном в общей цепи. Воробьев, которые съедали часть зерна, стало меньше. Вот только гусениц и прочих насекомых, убивающих урожай, и которыми питались воробьи, стало больше в разы, и как итог страшный голод. Блондин встал и пошел на кухню, чтобы приготовить себе чай. «Да». Тогда в Китае ему и его соратникам пришлось пойти на такой шаг внушить определённым людям, что вся их беда это маленькие и милые воробьи. А какой у них был выбор? На тот момент численность жителей Китая росла. Их промышленные и индустриальные программы дали почву для размышлений, и получалось, что если всё это дело не тормознуть, то через пару десятилетий Китай при его темпах развития и копирования чужих технологий мог начать агрессивную политику, что могло привести к ядерному конфликту между сильнейшими державами, а дальше уничтожение не только людей, но и планеты в целом. Глондин налил себе горячий чай и вернулся к компьютеру. Он закрыл документ о Китае. В той операции он смог принять участие лично. К сожалению, они вновь прибыли на землю только во второй половине 20-го века, века кровавого и жестокого. Они получили сообщение о необходимости их присутствия только в августе 1945-го, после появления разрушительного и губительного оружия. Людская цивилизация, она всегда виртуозно создавала новые способы убивать. Когда-то очень давно, один из предков блондина научил людей мастерить луки и стрелы. Он хотел дать возможность людям облегчить охоту, Чтобы не нужно было догонять зверя, тратить силы. А развернулось это все совсем по-другому. Они не предполагали, что давая людям металлургию, те станут создавать способы убивать еще быстрее, еще масштабней. А ведь цель работы с металлами была в первую очередь аграрная. Но плуг превратился в меч. «Люди, ведь вас создавали по образу и подобию, а вы пошли путем разрушения». Что двигало человеком, который совершил первое убийство? Зависть? У соседа был лучший урожай, больше улов, красивее жена? Может, жадность? Он хотел, чтобы у него был урожай больше, рыбы больше, жены две. Вот и решил убить соседа и присвоить всё себе. А может, это был первый маньяк, у которого в совершенном мозге произошло отклонение от нормы? Но это скорее недоработка создателей. Люди, они стремятся к разрушению, а должны стремиться к созиданию. Где и когда ошиблись создатели? Они задумывали людей как совершенные организмы, но люди, люди избрали другой путь. Сколько неудачных экспериментов по всей вселенной? Сотни и тысячи. Но на людей возлагали большие надежды. Конечно, можно назвать промахом создателей что людям дали эмоции. Под действием которых происходит много плохих вещей. Но ведь в людей вдохнули жизнь, а жизнь это не существование автоматизированных систем. Жизнь это эмоции, положительные или отрицательные. Главное, что их чувствуют, их переживают, их хотят повторить или забыть как страшный сон. Эмоции это жизнь. Ненависть это тоже эмоция. Чувство Но ведь и любовь – тоже эмоции и чувства, без которого не может быть созидания. А ненависть и любовь – они две стороны одной медали. Жизнь – она многогранна и состоит из бесконечного числа событий, которые вызывают эмоции и чувства. У блондина тоже были эмоции, и сейчас они ему мешали. Он любил людей и одновременно ненавидел. Они разрушали все, что так заботливо создавали его предки. Они долго отсутствовали на Земле. Очень долго. А когда вернулись, увидели мир совсем другим. Даже когда в 86-м ему лично пришлось нарушить работу 4-го энергоблока, он еще сомневался в правильности теории о несовершенстве людей и их невозможности измениться. А вот когда увидел объект под названием «Станция за горизонтного слежения», И понял, что тож создан он для психологического воздействия на людей на большое расстояние и вызывает приступы депрессии и суицида. Он ужаснулся, как человеческая мысль дошла до того, чтобы заставлять себе подобных убивать себя. Ему никогда не знавшему страху, такая эмоция была неприятна. Он воевал в разных мирах бесконечной вселенной. Он видел страшных чудовищ, жестоких убийц, монстров, от которых кровь должна стыть в жилах, но и тогда не боялся. А тут ему захотелось спрятаться, закрыть глаза и, открыв их, увидеть, что всё, что он увидел и узнал, просто плод его воображения. Люди, если бы люди знали, что их создали для другого, для великих открытий, для создания почти идеального мира и существования в гармонии с природой и самими собой, Бландин в какой-то момент решил, что полная ликвидация человека как формы жизни идеальный вариант. Бландин 25 лет жил среди людей. После испытанного страха он видел, как люди деградируют, как они меняются и совсем не в лучшую сторону. Он переезжал из города в город и везде видело злобленность, отчаяние, страх и почти не встречал любви, настоящей любви. Конечно, Так тогда времена были такими: падение империй, война за войной, горе, слёзы и неразбериха, но потом ему посчастливилось познакомиться с одним человеком, которому должны быть благодарны все жители земли, у которых будет шанс выжить. Это произошло осенью. Он сидел на лавочке возле детской площадки, греясь под осенним солнцем, которое хоть и пряталось иногда за облаками, Но всё ещё согревало. Для большинства взрослых людей нахождение на площадке, где с десяток детей играют, шумят и бесятся, скорее каторга, но не для него. Он смотрел на детей. Вот один щекастый мальчишка лет 3 в песочнице ковыряет пластмассовым синим совочком, а рядом с ним девочка, похожа на ровесницу, переворачивая красное ведёрко, делает куличики. На карусельке отаются четверо детишек. И бабушка одного из них толкает карусель, а дети смеются и кричат от восторга. К нему подошёл мальчишка, как-то по-взрослому посмотрел на него и спросил: "Дядя, а вам, наверное, не очень удобно. Вы вон какой большой, а шоколадки в магазинах рядом с кассами всегда низко лежат. Вам же приходится нагибаться". Блондин заинтересованно посмотрел на мальчика, слегка улыбнулся. и ответил: "Ха, есть такое дело. Я обычно прошу помочь мальчиков или девочек. Вот ты бы мне помог?" Мальчишка приложил руку к подбородку, изображая задумчивость. "Конечно, помог бы. За шоколадку?" "Нет, дядь, не за шоколадку. Просто ты добрый, а добрым людям надо помогать. Добрых людей не так много осталось." Блондин даже вскинул брови от удивления. А почему ты считаешь, что я добрый? Мальчишка пожал плечами, залез на лавочку рядом с блондином и ответил: Вы на дед Мороза похожи, и глаза у вас добрые. Знаете, что я думаю? Блондин повернулся к мальчику: Ну давай, расскажи. Мальчик откинулся на спинку лавочки, посмотрел на молодую девушку, которая разговаривала по телефону, вздохнул по-взрослому: Тяжело. Я думаю, что на самом деле хороших и добрых людей гораздо больше, чем нам кажется. Просто взрослые, они усталые. Ну, сами понимаете, работа, домашние дела, всякие проблемы. Ну, вот они и злые. Ругаются, иногда даже порку нам дают. И хулиганить нам, детям, не разрешают. Но они хорошие и добрые. Я это точно знаю. Вот вы добрый и хороший. А вы точно не Дедушка Мороз? Рядом с блондином. Лежала его сумка на длинном широком ремне через плечо. Он сунул в неё руку и достал из сумки небольшую игрушку, мягкого мишку. Блондин протянул её мальчишке и подмигнув тихо сказал: "Только тихо. Я пока отдыхаю. Скоро Новый год, и мне нужно будет много работать. Не говори никому про меня. А мишка тебе за то, что ты добрый". В этот момент девушка наконец оторвалась от телефона и, смотря по сторонам, крикнула: Богдашка, маленький хулиган, ты где есть? Мальчишка взял подарок, взял бережно, спрыгнул с лавочки, посмотрел на блондина и тихо сказал: "Честное слово, я никому не скажу, кто вы такой. Спасибо. Мишка теперь мой лучший друг. Я побегу, а то мама зовёт". Мальчишка развернулся и побежал к женщине с криком: "Мамочка, я тут". Блондин встал, улыбаясь, проводил мальчишку взглядом. чуть задержался на левом маме красивая молодая женщина он повесил сумку на плечо и улыбаясь пошёл по улице после того случая он и уехал из города купил этот дом и поселился в нём бландин встал и пошёл на кухню ему захотелось есть он поставил на стол кастрюлю с варёной картошкой из холодильника достал тарелку с квашеной капустой он мог позволить себе любую самую изысканную пищу но предпочитал именно такую, простую еду. На сегодня у него в рационе не было мяса, но это и не было проблемой для него. Однажды ему пришлось несколько дней идти по пустыне, где он питался змеями и ящерицами, а вместо воды пил их кровь. Теперь люди часто меряют своё счастье набитым желудком, и чем слаще и дороже жиратва, тем они в своих глазах, а пожалуй, и в глазах окружающих, выглядят круче. респектабельный и тому подобное. Глупцы, вот эта картошка, она выращена людьми, которые полили землю потом, их предки поливали эту землю своей кровью. Это настоящая еда, настоящий вкус, а не эти долбаные булки с соевыми котлетами. Даже в этом люди оグルпели. Ну ничего, скоро они научатся ценить и настоящую еду, и много чего ещё.